Глава седьмая. Чёрный вей. Алексей Редигерович Балабонов родился 30 июля 1962 года во Владивостоке. Окончил среднюю школу, отслужил в армии и поступил в высшую краснознамённую школу КГБ на факультет контрразведки. успешно окончил после аспирантуры получил учёную степень кандидата юридических наук и был оставлен в ВКОШ преподавателем до 99 -го года карьера была бонова ничем не выделяла его среди коллег интерес к росту он стал проявлять в начале 21 века когда работал в НИ прогноз где занимался изучением паранормальных явлений и возможности их применения в интересах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 В 2008 он вошёл в состав межведомственной комиссии по защите государственной тайны. Ушёл из службы безопасности президента в бизнес, руководил инвестиционной компанией Меркурий, а затем его заметил депутат Госдумы Колошин, он же Чёрный Вей и месар Мороков в России, и предложил иную службу с шиными горизонтами и перспективами. Ибо Лабонов Без долгих раздумий согласился. Он был уже подготовлен к тому, чтобы поверить в систему Мороко и принять предлагаемые условия. Именно он и стал чёрным веем после того, как Колошин ушёл в мир Мороко вместе с господином. Из компании Меркурий Балабонов попадался в депутаты Государственной Думы, а оттуда в Министерство внутренних дел, где и получил должность зам министра. В свои 50 лет выглядел Алексей Редегерович на 30. Высокий, статный, широкоплечий, недаром служил в Кремлёвском полку, с гривой красивых седых волос, лицо мужественное, с волевой складкой губ, подбородок тяжёлый упрямый, а глаза бледно-голубые с поболокой, производящие на женщин исключительно сильное впечатление.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 Он был предельно исполнителен, предан и ради шефа мог пойти на всё. Звали его Фатих Дехкиев. Он имел звание майора, и в системе министерства его знали как начальника охраны заместителя министра. О том, что он выполняет ещё и особо деликатные поручения Балабонова, знали только двое: сам Алексей Редигерович и чемор Харама Морако Хрисанф.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 украинка, и он перенял почти все её черты: круглое лицо, губы сердечком, нос луковкой. Об узбекской крови говорили лишь чёрные блестящие как вороново крыло волосы доразрез да узких жёлтых глаз. Однако характером он пошёл в отца, известного узбекского оппозиционера и только казался интеллигентно мягким. Садич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 Внешники, сказал Дерхиев, раскрывая папку. Давай. кивнул Балабонов. Внешниками они между собой называли дела, которые вызывали общественный резонанс и подлежали раскрытию. Существовали ещё и внутренники дела, которые не докладывались министру и работали по ним спецгруппы, подчинённые напрямую Дерхиеву и самому Алексею Редигеровичу.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 довести до конца и примерно наказать. Пусть все видят, что мы чистим свои ряды и радием за народ. Всё. Журналисты из Вести готовят материал по детской наркозависимости. Похоже, у нас утечка информации, так как ими выявлены практически все места продажи наркотиков и основные тусовочные пункты. Данные по Москве, в том числе. Накрыты Пушкинская площадь, сбыт Анаши гашиш и марихуаны, манежная и лубянка, синтетика винт, марки и лекарственные колёса. Цветной бульвар, Патриаршие пруды, Чистые пруды, гашиш, грибочки, таблетки Воробьёвы горы, поклонка, марихуана. Хватит, всё понятно. Надо срочно убрать из центра всех поставщиков. Система должна работать без сбоев. Сделаем. Ещё один удар по нашей системе готовит Дума. В соцкоммет отступил материал с анализом коррупции в России на всех уровнях. Правы схватились за него как за мешок с золотом и намерены придать гласности. "Они с ума сошли", удивился Балабонов. "Глава соцкомитета Еблинский, наш человек. Не знаю. У меня на руках только факты. Выяснить и доложить. Если это его идея замочить в сортире, что в материале? Да вся система практически" Все госслужбы наиболее активны в собирании взяток. ГИБДД на первом месте, вузы, суды, органы регистрации по месту жительства, вынакоматы, агентства по устройству на работу и так далее. Алексей Редегерович пригладил ладонью волосы на затылке. Кажется, я догадываюсь, чьих рук это дело. Чих. Не догадываешься? Давай с трёх раз. ВЧК.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 Витязи чуют наших хапиров за версту и не проиграли ещё ни одного открытого боя. Это всего лишь означает, что мы плохо готовим своих бойцов. Сход возьми под личный контроль, да и я помогу. Пора браться за вычекав серьёз. Как скажете. Что у тебя по внутренникам? Мы потеряли одну из ячеек Хизб ут-Тахрира в Тобольске.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 И именно их легко было натравить на других людей, исповедующих иную веру, чем слуги Чёрного Вея и пользовались. Алексей Редегерович глянул на часы. Что ещё, поторопись, мне надо подготовить доклад министру. Дегкиев мельком глянул на его руку с чёрным ногтем на указательном пальце, переложил листочки в папке. Нам не удалось приманить на свою сторону господина Фоменко. Речь шла о председателе правления Национального банка Русь, который поддерживал движение славянских общин и не давал возможности подключиться к денежным потокам в системе Морако. Балабонов нахмурился. Он стал нам мешать. Похоже, настало пора действовать радикальнее. Найди исполнителей для профилактической акции. Фоменко должен сыграть в ящик.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 А эконописцы они успели нейтрализовать. Дыхкий да виновата опустил голову. Неизвестно. Так выясни. Даю 2 дня. Потом полетят головы. Слушаюсь, товарищ генерал. И последнее. Балабунов чуть расслабился, в три глотка осушил чашку состывшим чаем. Разведка Витязея наверняка прознала про врата. Надо сделать так, чтобы они пошли по ложному следу. Пусть ищут модуль везде, только не там. Куда мы его перевезли? На Ильмень? И не только. Наведите их на Чухломское озеро, на Ладогу, на другие малодоступные места. Пусть повозится, поищет, пока мы будем готовить выход господина. Дехкийв встал, склонил голову. Будет сделано, да придёт тот, чьё имя произнесено. Алексей Редегерович махнул рукой, включил компьютер. Свободен. Майор вышел.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 И монитор преобразился в объёмную колышущуюся фигуру, голову монстра, напоминающую драконью и человеческую одновременно. На чёрного вея глянули ало светящиеся узкие глаза проекции господина. Балабонов быстро надел чёрные очки. Даже он, одна из пси-проекций вселенной Морака, не мог прямо смотреть в глаза господину. "Говори,"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 всё больше. После встречи с эмиссаром Морака в его кабинете в недрах здания МВД Фатих поехал на базу министерства в Барвихе и принялся решать поставленные чёрным веем задачи. А поскольку он привык выполнять спецоперации по ликвидации неугодных хозяину лиц многослойно с подстраховкой, то и последнее поручение по банку Русь решил подготовить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 Сейтаков помедлил, налил вина и себе, тоже сделал глоток. Хочешь нас подставить? Мы банкиров не режем. Этого надо убрать быстро и без шума. Расследование будет заниматься мой шеф, поэтому никто никого не поймает, гарантирую. Всё равно этот и мне должен, Садык забыл, кто вытащил тебя из ментовки год назад.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 Сей так он подумал, допил вино, взялся за вилку, и если он соглашался что-то делать, то потом не колебался и не размышлял о необходимости этого шага. Что у тебя с пальцем? А что? Не понял Дыхкиев. Ноготь чёрный. Майора забочено посмотрел на ноготь указательного пальца и пробормотал: "Ничего, ушиб".